Глава 6 Тем временем в Лазурном замке, когда драконы вернулись от Сиреневого клана, Трилона тут же направилась к Меридии. «Ну, и чего тебе надо?» – угрюмо спросила сестру принцесса, когда так не зашла «Сейчас будешь хвастать, что видела Дитриха, и говорить о том, как он чудесно выглядит. Я это и без тебя знаю. Иди, куда пришла. Превентивная грубость тебе никогда не была к лицу, сестрица», – хмыкнула Трилона. Вспомнить хотя бы ведро помоев. Но в этот момент Меридия сорвалась со своего места, а в следующую секунду уже душила сестру. «Ой-ой, задыхаюсь, всё-всё-всё. Больше не буду, сдаюсь», – заухала Трилона. не нехотя отпустила её. «Ну, так что ты здесь забыла?» Уже на пару градусов теплее спросила принцесса. «Чтобы показать тебе то, за что ты будешь меня благодарить. На коленях». Торжественно возвестила Трилона, доставая письмо. Меридия дико уставилась на него. «Это?» – прохрипела она. «Это что?» «От него?» «Надо же, как ты быстро соображаешь!» – хмыкнула Трилона, самодовольно вздёрнув носик. «Давай, можешь начинать меня благодарить. Становись на колени и говори, Трилона, ты самая лучшая, самая любимая». «Эй, мы так не договаривались!» В новом броске Меридия хотела выхватить листок, но теперь Трилона была настороже. Она мгновенно выскользнула из комнаты. «Неблагодарная эгоистка!» – возмущалась она у Лепетовой сестрицы. «Никогда даже спасибо не скажет!» «Только себе и думает. Бедный Дитрих, мне уже заранее его жалко!» Раздавшийся в следующий момент Рык мог принадлежать кому угодно, только не Меридии. Однако за отсутствием иных кандидатов приходилось признать очевидное. Трилона мчалась в кабинет Мизраэла, но Меридия ловко отсекла от него сестру, умудрившись запрыгнуть на целый этаж. Трилоне пришлось бежать обратно. Как-то сама собой погоня вернулась в комнату Меридии. «Ладно, ладно, забирай!» – буркнула Трилона, бросив письмо на стол. Меридия схватила листок и впилась в него глазами. Трилона же довольно наблюдала за сестрой. Та проговаривала про себя каждую строчку и под конец поднесла письмо к лицу и втянула в воздух. И, судя по расширившимся зрачкам, уловила эхо его запаха. «Ладно, пошла я отсюда», — фыркнула Трилона. «Чувствую благодарности, так и не дождусь. но Надо не сказать, чтобы ты меня так уж сильно удивила». Однако, когда Трилона уже выходила из комнаты, то ощутила, как сзади ее крепко обнимает и прижимает к себе Меридия. А затем она прошептала. «Спасибо тебе, Трилона. Ты самая лучшая, самая любимая, самая сообразительная сестра». «Мало», – притворно надуло губы Трилона. «Еще что-нибудь приятное скажи?» «Самое внимательное», – «Самая подумав, продолжила Меридия. самая понимающая и...» «Ты письмо читала?» «Нет, конечно», – праведно возмутилась Трилона. «Я не читаю чужих писем». «И самое честное», – закончила Меридия. Через две минуты обе девушки уже сидели на диване, и Меридия, по большому секрету, зачитывала Трилоне письмо. «Не могу поверить», — в восторге говорила она. «Он меня увидел всего один раз, и то мельком. И все равно для него я красивая серебряная драконица. И ему уже не безразлично, что я о нем подумаю». «Невероятно!» «А у меня для тебя еще одна важная новость», — довольно сказала Трилона. «В следующем году ты точно полетишь в Сиреневый замок». «Да пусть только попробует меня остановить», — тихо сказала Меридия. «Я весь замок, по камушкам». «Да дело не только в этом», — Трилона замялась. «Я тут подслушала. В общем, Гитрих уже был представлен цветам, и они сказали...» «Кто сказал?» «Цвета?» — не поняла Меридия. «Да, наверное, я не совсем поняла. Да не так, чтобы много успела услышать. А чтобы не засекли, пришлось срочно ретироваться. Короче, Дитрих теперь растет как человек». Сейчас, по людским меркам, ему 13 лет. Соответственно, через год будет 14 И вот Аллак решил, что в этом возрасте Дитрих будет более чем готов. Закончить Трилона не успела. Меридия вскочила на ноги, едва не потеряв равновесие. «Это как вообще? Он же дракон!» – возмущенно заявила она. «Он же теперь дракон!» «Он должен жить долго. Я не для того столько ждала, чтобы через каких-то 50 лет он...» «Я не знаю», – виновата развела руками Трилона. «Я просто рассказала то, что подслушала. Совсем не обязательно, что и стареть он будет так же». «Это всё янтарь», – уверенно сказала Меридия, лихорадочно меряя комнату шагами. «Это он заставляет расти его быстрее». «Трилона, прошу тебя, спроси у него, как это прекратить?» «Меридия». Трилона, не стесняясь в невербальных средствах, покрутила пальцем у виска. «Ты с сошла?» «Я малявка. Два года как ставшая на крыло. Ни один цвет не станет разговаривать со столь маленьким драконом. Он меня даже не услышит. Если тебе так приспичило поговорить с Янтарем, спроси бабушку. Ну или хотя бы Хольдвига. Я не могу их об этом просить. Они сразу догадаются, что нам известно слишком много. Прошу тебя, Трилона». Меридия бросилась к сестре и умоляюще схватила её за руки. «Хотя бы попробуй!» Трилона вздохнула, назвала Меридию сумасшедшей, пробурчала, что если отец прознает, то убьёт её, и покорно закрыла глаза. Минут десять ничего не происходило. Меридия терпеливо ждала. И вот, когда Трилона открыла глаза, из них бил янтарный свет. «И по какому случаю столь бесцеремонный вызов?» спросила девушка чужим голосом. Имея в виду, я явился лишь потому, что мне показалось забавным, что такая малявка, едва-едва научившаяся летать, осмелилась так нагло воззвать ко мне. И как же мне поступить с таким наглым, но таким юным и беззащитным телом? Пожалуй, надо лишить ее крыльев лет на десять. «Не надо», — сказала Меридия. «Это я ее попросила. с меня и спрашивай». «Ох, какие мы нервные!» «Уж пошутить нельзя!» – хмыкнула девушка. «Ничего себе шутки!» – воскликнула Меридия. «На десять лет запереть дракона на земле без возможности взлететь!» «Я, моя дорогая!» – нехорошо прищурившись, сказал через стрелу на янтарь. «Был больше шестисот лет заперт, когда убийца драконов подчистую уничтожил мой клан. И ничего, выстоял. Так что попытками прозапереть можно не пытаться меня разжалобить». «Ближе к делу. Ресурсы этого тела не бесконечны, даже без платы за вызов. Оно будет долго приходить в себя». «Зачем ты ускорил рост Дитриха?» – выпалила Меридия. «Он же теперь сотни лет не проживет». «За что?» «А чего здесь можно было ожидать?» – искренне удивился Янтарь. «У него душа человека. Такое никакой Тургар не изменит. Ты, конечно, не в курсе, но ему было тягостно расти столь медленно». «Мы дозволили это замедление лишь потому, что с душой переживший Тургар надо действовать крайне бережно и осторожно. Но теперь он готов к нормальному человеческому росту. У нас на него большие планы, девочка. И в наше намерение совершенно не входит вредить ему. Да и потом, в качестве вишенки на торте, ты увидишься с ним гораздо раньше, чем могла надеяться. Это так плохо!» «А потом?» — в отчаянии спросила Меридия. «Он же умрет не даже выдастся до лет. Зачем ему было дарить драконью жизнь, а потом отнимать?» «Я бы на твоем месте не сильно переживал на этот счет. В его положении старость — последняя вещь, которой ему следует бояться». «Как это понимать?» — пораженно спросила Меридия. «Кажется, я сказал слишком много», — нахмурилась Трилона. «Шестьсот лет заточения явно не пошли мне на пользу. Достаточно. Ваши отцы со временем вам всё расскажут». Трилона закрыла глаза, а в следующую секунду глухо застонала. «Сестричка, как ты себя чувствуешь?» Кинулась к ней Меридия. «Вы же так, как лимон», – прошептала Трилона, кашляя. «Позови Хольдвига. Он хотя бы через янтарь меня восстановит. И, надеюсь, не будет задавать лишних вопросов».